Глава 32. Страх потери. Алекс мерил шагами комнату, ожидая хоть каких-то новостей от Майка, а Джесс обзванивала все ближайшие госпитали в поисках Аланы. После её внезапного исчезновения ребята подняли на уши полгорода, но всё было безуспешно. Солнце уже давно село, а никаких вестей так и не поступило. Майк тоже не отвечал на звонки, постоянно сбрасывая вызов. Однако через некоторое время в дверь мужской комнаты в общежитии раздался глухой удар, и послышались громкие голоса. Майк ругался с администратором. Когда Джесс и Алекс вышли из комнаты, то обнаружили Майка, сидящего рядом с дверью, и Шейло, склонившуюся над ним с сжатыми кулаками. «Ты мне, как кость в горле, придурок! Постоянно портишь репутацию нашего дома, напиваешься, как свинья, и ведёшь себя потом соответствующе!» «Когда ты уже свалишь отсюда!» Шейла кричала, как разъярённая дьяволица. До такого состояния её мог довести лишь один человек. «Захлопнись, курица! Тебя забыл спросить, когда, где и до какой степени мне пить!» Майк говорил с тихой агрессией, совершенно не обращая внимания на претензии Шейлы. Но стоило ему повернуться к друзьям, как стало ясно, что-то случилось. Его взгляд был полон злости и разочарования. Причину дурного настроения Майка друзья выяснили через несколько секунд. «И как тебя ещё она терпит? Я бы уже давно придушила!» Майк резко подскочил, больно жал плечи Шейлы и яростно проговорил. «А ты попробуй, или только на словах смелая, а по факту ничего из себя не представляешь». Алекс схватил Майка за куртку и затолкал в комнату, извиняясь перед Шейлой за его поведение. Сейчас все были на нервах, но Майку стоило держать себя в руках. «Руки убрал?» Отпихнув Алекса, Майк ткнул в него пальцем. «А если ещё раз пихнёшь, пожалеешь?» «А что мне остаётся делать, если ты неадекватен?» «А как тут можно быть нормальным, когда тебя постоянно предают?» Сняв куртку и швырнув её на свою кровать так яростно, словно представляя, что убивает кого-то, Майк выкрикнул. «Сука!» «Ты внятно говорить можешь, так, чтобы мы поняли». «Аллана, тварь, как же плохо, дьявол!» Майк стоял спиной, опустив голову. «Ты нашёл её?» С надеждой спросила Джессика, стоя у двери. Она и не терялась. Видать, этой ночью ей было очень хорошо. Мне даже посчастливилось увидеть фотоотчёт. «О чём ты говоришь?» Джессика испуганно таращилась на друга. У неё появилась догадка, но она боялась даже допустить, что это может быть правдой. «Если история годовалой давности повторилась, Алана просто не переживёт этого». «Где она?» Но Майк не успел ничего сказать, потому что телефон Джессики ожил, и, увидев на экране имя подруги, она тут же нажала на кнопку громкости, чтобы отключить звук. Майк повернул голову и с презрительной усмешкой кивнул на телефон. «Это она!» Он смотрел из-под лоби. «Что замерла?» «Думаю, вам нужно поговорить». «Ты сильно ошибаешься на её счёт, а потом будешь локти кусать». Глаза Джессики защипала от подступивших слёз. Ещё пока не зная о том, что произошло, ей хотелось кричать о невиновности Аланы. Однако она не могла ничего сказать, не подставив подругу. Нужно было во всём разобраться и как можно быстрее, ведь ситуация совершенно вышла из-под контроля. «Серьёзно, я видеть её не могу, не то что разговаривать». А если она попадётся мне на глаза, то может произойти всё, что угодно. Ты же даже не пытаешься разобраться. Из-за твоей тупости она может пострадать. Джесс было так обидно за подругу, что она больше не могла сдерживаться и перешла на крик. Хватит давить на меня, я уже с таким сталкивался. Но она не Селена. Терпение лопнуло, и на эмоциях Джессика зарядила майку звонкую пощечину, совершенно не заботясь о последствиях. «И никогда не станет ею, потому что действительно любят тебя, идиот!» «Хватит!» Алекс стал между ними, оттесняя друг от друга. «Это уже слишком, Джесс!» Пропустив его слова, Джессика в очередной раз бросила вызов, но после замерла, вчитываясь в сообщение, появившееся на экране. Не глядя на Майка, она произнесла, покидая комнату. «Если с ней что-то случится, я тебя никогда не прощу!» Майк был подвыпившим, и градус в крови не мог спустить всё на тормоза. Ему хотелось возразить Джесс, а её уход оставил неприятный привкус недосказанности на языке. Наплевав на предостережение Алекса, Майк вышел в коридор и через открытые двери увидел на улице Джесс вместе с Аланой. Увидеть любимую девушку было меньше, чего ему сейчас хотелось. Он боялся не сдержаться, боялся наорать на неё. Внутри всё кипело от злости, и Майку было сложно контролировать себя. Выкурив сигарету, позволив никотину расслабить нервы, Майк был готов высказаться по поводу случившегося. Удручённый Виталаны немного охладил пыл, но отступать он не стал. Майк не хотел снова чувствовать себя слабым, как перед Селеной в подростковом возрасте. Вернувшись в комнату, он всё же выпустил пар. Отломанная дверца тумбы и битая кожа на костяшках стали следствием выплеснутых эмоций. Алекс в это время терпеливо ждал окончания концерта. «Она изменила мне, плюнула в душу и посмела после этого появиться на глаза. Такого даже Селена себе не позволяла». Майк с размаху упал на кровать и тут же ударился головой о стену, издав протяжный стон. «Не стану спрашивать с кем, потому что это бред какой-то». «Я полностью согласен с Джесс и тоже считаю, что ты должен поговорить с Аланой. Мне кажется, всё не так просто. В последнее время она вела себя странно», — заметил Алекс. А точнее, после появления Марка. «Плевать на него, я слишком сильно люблю её», — прохрипел парень полушёпотом, но затем голос стал громче и резче. «И готов наступить себе на горло ради того, чтобы она была счастлива, пусть даже с мразью». «И если взыграли старые чувства к этому уроду, пускай катятся на все четыре стороны». «Успокойся. Лучше расскажи, где ты был, и про какие фотографии постоянно твердишь». Ездил к Вуду, но мне никто так и не открыл. Зато на звонок он ответил и сообщил, что Лана с ним и скоро отправится домой. Конечно же, я поехал к ней за объяснениями, но единственным, кого я там дождался, был охранник, передавший мне эту чёртову папку с фотоотчётом. «Что-то здесь не клеится. Пожалуй, в этот раз я доверюсь интуиции Джесс». «Брось! Конечно, Джесс будет на стороне Аланы, ведь она, наконец, нашла подругу, которой ей не хватало всю жизнь». Майк съехал на подушку и прикрыл глаза рукой. «И вообще, я слишком устал от этого дерьма сегодня и очень хочу спать. Выруби свет, мешает». На следующее утро, ближе к полудню, в комнату парней постучала Джессика и сообщила, что временно переезжает к Алане. «Хватит валяться. День в самом разгаре. Я уже успела и в магазин съездить, и вещи собрать». «Кстати, Нортон, ключи мне отдай. Они всё равно тебе не пригодятся больше». Весьма спорное утверждение. Майк нехотя поднялся с кровати, достал небольшую связку и вложил в ладонь подруги. «Проходной двор какой-то». После этих слов он обошёл Джесс и покинул комнату, не сказав никому ни слова. «Как Алана?» отозвался Алекс, разбивая гнетущую тишину. «Выглядит она очень плохо, но чувствует себя, полагаю, ещё хуже. Прости, я бы с тобой посидела, но мне надо идти. так часа четыре потеряла с этими пробками». Подозрения оправдались, Алана словно становилась прозрачной. Лицо утратило краски, а тёмные круги под глазами говорили о том, что она так и не спала. Джессика растерялась и не понимала, как вести себя с подругой, и потому продолжала молча следить за каждым её шагом. Заметив, что Алана достала из мини-бара бутылку скотча, она напряглась, но не стала ничего говорить, посчитав, что подруге необходимо выпить. И, возможно, алкоголь поможет уснуть. «Эй, Тихоня, если хочешь напиться, то могу составить компанию. Я тоже хочу». Рассеянная улыбка на лице Аланы немного успокоила встревоженное сердце Джесс. Но ровно до того момента, пока той не стало плохо. А когда подруга упала на пол, она и вовсе забыла, как дышать. Джесс бросилась к Алане, которую сотрясали судороги, но не представляла, какую первую помощь ей оказать. Прижав хрупкое тело подруги к себе, она лихорадочно думала, что делать дальше. Заметив на полу следы крови, Джессика медленно опустила руку на затылок Аланы и почувствовала пальцами что-то неприятно липкое. Она аккуратно уложила подругу на пол и с ужасом посмотрела на тёмные пятна, оставшиеся на рукаве. Забежав в ванную за полотенцем, Джессика бросилась к крану, чтобы намочить его, и тут заметила бутылочку, лежащую в раковине. Ей было хорошо знакомо это лекарство, ведь оно не раз выручало Алану при панических атаках. Но сейчас Джессику смертельно напугал один его вид. Трясущейся рукой она потянулась к пузырьку и, уже чувствуя подступающую панику, заметила, что тот пуст, хотя ещё недавно таблетки были. Алана Вырвался у неё дрожащий шёпот. «Нет». Джессике было сложно сдержать эмоции, и она зарыдала в голос. Кое-как намочив полотенце, чтобы приложить к ране на голове, она выбежала из ванной, споткнулась на полпути и упала, больно ударившись коленями. Не обращая на это внимания, Джессика подползла к подруге. «Что ты наделала? Какая же ты дура, Алана! Разве это того стоит? Это ведь не выход! Боже!» Она крепко обняла обмякшее тело, боясь отпустить и потерять навсегда. «Сейчас, милая, сейчас. Я не дам тебе умереть. Не позволю». Судорожно дотянувшись до сумочки, Джессика стала искать мобильник. Сквозь пелену слёз она смогла разглядеть в контактах нужный номер знакомого врача в главном госпитале Бостона. И, не задумываясь, нажала на вызов. Через пару гудков ей ответили. «Джессика, что случилось?» «Мистер Голд, нужна срочная помощь!» Голос Джессики дрожал, когда она смотрела на подругу. «Человек на грани смерти, скорее всего, отравление лекарством, но я не уверена в этом. Она без сознания, а до этого её трясла». В истерике прокричала Джесс. «Я могу доверять сейчас только вам, поэтому и не позвонила в 911. Помогите, умоляю. Пожалуйста, это моя Алана». Она запнулась и в конце перешла на шепот. В ожидании бригады Джесс перетащила Алану на диван и уложила на бок. Затем торопливо открыла входную дверь и окно, чтобы проветрить помещение. Сев на пол напротив подруги, Джесс постоянно проверяла её дыхание и пульс, которые еле ощущались. Эмоции снова захлестнули Джессику, выливаясь новым потоком слёз и молитвами, чтобы неотложка подоспела вовремя. В машине она позвонила Алекса и сообщила страшную новость. Ещё она попросила его найти Майка и подъехать с ним в больницу. «Алана решила покончить с собой», — не сумев совладать с голосом, заключила Джессика. «А я не смогла распознать это, несмотря на признаки, которые появлялись с самого утра. Я же слышала её телефонный разговор с родителями. Она словно прощалась, но не придала этому значения. Я ужасная подруга, Алекс». Дальше говорить Джессика не могла из-за сбившегося дыхания и непрекращающихся слёз. Держа подругу за руку, она постоянно шептала, чтобы та открыла глаза. Джессика проклинала Марка Вуда и сам факт его существования. Ведь если бы не его маниакальная одержимость, Соланой было бы всё в порядке. Она и себя ругала за молчание. «Дав себе слово, обязательно рассказать обо всём парням при встрече?» Джесс попыталась собраться и успокоиться, ведь самое страшное, возможно, ожидало впереди. По приезде в больницу врачи уложили Алану на носилки и увезли в реанимацию. «Что за препарат она приняла?» — спросил мистер Голд и, получив пустую банку, озадаченно посмотрел на Джессику. «Это очень сильный транквилизатор. Мы, естественно, сделаем всё, что от нас зависит, но будь готова к любому исходу». Предупредил он и удалился. Время тянулось безумно долго, от неизвестности и мучительного ожидания каждый исходил с ума по-своему, но никто не мог и слово проронить. Алекс то ходил из угла в угол, то садился у стенки, то снова начинал наматывать круги по холу больницы. А Джессика сидела на месте, ведя себя немного странно. Она воспроизводила позы, а точнее положение головы и рук с тех фотографий, что видела накануне. Снимки ещё тогда показались ей странными, и мысль о том, что на самом деле Алана была в отключке, выглядела правдоподобно. «Что ты делаешь?» Алекс озадаченно посмотрел на подругу, которая со стороны выглядела нелепо. «Алекс». Джесс поймала его взгляд и продолжила. «Алана не изменяла Майку, а этот болван настолько погрузился в собственное горе, что даже не заметил элементарных вещей. Фото были сделаны специально, чтобы рассорить их». «С чего такие выводы?» Нахмурившись, Алекс подсел рядом, внимательно впитывая каждое слово. «На самом деле я знаю намного больше о прошлом Алана, чем вы. Но об этом я расскажу чуть позже, когда придёт Майк. Ты, кстати, дозвонился ему?» «Нет, его телефон отключён, но я оставил голосовое сообщение». «Ясно». Обречённо вздохнув, Джессика продолжила. «Я видела снимки. Вернее, то, что уцелело после погрома, который устроил Майк». «На них были Марк с Алланой, и фото, скажем так, очень откровенные. Но...» Джесс повернулась к Алексу, эмоционально жестикулируя. Её глаза везде закрыты, да и сама Алана утверждала, что последним её воспоминанием была вечеринка. А потом она проснулась в отеле. Далее. Там, где не видно лица, голова находится в неестественном положении. Да и вообще, Марк везде держит её, будто Алана без сознания». На рождественском балу она сказала мне, что боится, но не договорила. Меня увела Миранда. Страх Аланы был не небеспочвенным, а вы посчитали, что мы сошли с ума. Я помню, что вы занервничали из-за машины Вуда, считая, что всё было спланировано. Да, ведь всё произошло ровно в тот же день, что и... Джессика не договорила. В какой тот же день? Ты говоришь загадками. Прости, я не понимаю. Джессика ничего не успела ответить, так как к ним вышел врач. Нам удалось спасти ей жизнь, несмотря на осложнения, вызванные черепно-мозговой травмой. Дальше всё зависит от организма девушки. Сейчас она в реанимации, и к ней нельзя. Мы взяли анализ крови, чтобы выяснить концентрацию психотропного вещества. Однако, помимо принятых таблеток, мы обнаружили и следы других препаратов. Предполагаем, что это снотворное. Плюс ко всему ваша подруга употребила алкоголь, что ещё больше ухудшило ситуацию. Отравление уже нанесло ущерб, и есть вероятность, что девушка не проснётся. Нужно быть готовыми ко всему. Нет. Джессика прикрыла рот ладонью, отказываясь верить услышанному. Снотворное. Переспросил Алекс, а затем обратился к Джесс. Она принимала что-то кроме своих лекарств этой ночью. Точно нет, я всё время была рядом. На несколько секунд та задумалась, собираясь с мыслями, сопоставляя последние события. «А вот прошлой ночью вполне возможно». Она посмотрела в глаза Алекса, намекая, что подруга действительно была под воздействием какого-то препарата. Больше не требовалось никаких доказательств того, что Алану похитили с университетской вечеринки. Однако их напряжённый обмен взглядами прервал доктор, ошеломив новостью, которая стала полной неожиданностью для всех присутствующих. «Интоксикация — не единственная проблема». Есть ещё кое-что, о чём я смогу сообщить, лишь её опеку нам. С родителями миссис Мур уже связались.